Заключение. Чтобы создать и сохранить Советский Союз, были пролиты реки крови. Крови идеалистов, карьеристов и негодяев, но преимущественно крови обычных людей, озабоченных главным образом собственным выживанием. Страна на многие десятилетия отрезала себя от внешнего мира, занимаясь строительством социализма, которая в значительной мере заключалась в усилении и модернизации государства. Это государство совершало чудовищные преступления против своего же народа. Большой террор, выселение кулаков и этнические депортации, создание и расширение ГУЛАГа. Затем, оправдав давние опасения, пришла беда извне. Вторая мировая война, и кровь полилась снова. После войны, сопровождавшейся чудовищными разрушениями и десятками миллионов человеческих жертв, Границы опять закрылись, а жизнь постепенно начала налаживаться. Почти 50 лет прошло без серьезных потрясений и особого кровопролития. В результате всех этих неурядиц появился Брежневский Советский Союз, с которого и начал самый рассказ. Это было государство всеобщего благосостояния, все еще сравнительно бедное, но, безусловно, эгалитарное. Получить образование и найти работу мог любой желающий, однако характерных для предвоенных лет гигантских возможностей подняться или опуститься благодаря вертикальной мобильности уже не было. Широкие массы приобщались к высокой культуре, хотя кое-кого из ее творцов это раздражало, как и попытки защитить их от упаднических западных веяний. Мужчины много пили, не встречая никакого порицания со стороны общества. Женщины, по-прежнему вынужденные прибегать к абортам в качестве инструмента планирования семьи, несли на себе двойную игру с оплачиваемого труда и домашних обязанностей. В обществе царил мультикультурализм, как сказали бы мы сегодня. Прилюдно демонстрировать национальные предрассудки было не принято. В зазорах государственной экономики с ее неповоротливой системой централизованного планирования цвела коррупция. Тяжелая промышленность, созданием которой так гордились в 1930-е годы, нанесла серьезный ущерб окружающей среде, а Чернобыльская авария подчеркнула драматизм этой ситуации. Несмотря на декларируемую приверженность идеи мира во всем мире, режим тратил огромные суммы на военные нужды. Границы слегка приоткрылись, но недостаточно широко с точки зрения образованного среднего класса. Спецслужбы больше не терроризировали население. Слежка перестала быть тотальной, а рука государства не карала кого попало. Вместо этого органы безопасности сосредоточили свое внимание на сравнительно немногочисленных диссидентах, голоса которых усиливались многократным эхом зарубежных радиостанций вроде «Радио Свобода». Жизненным кредо большинства стал уход в частное пространство, однако предсказуемое рутинное течение жизни на фоне набившего оскомину напыщенного дидактизма советской пропаганды больше нравилось пожилым, а не молодежи. Брежнев называл эту систему социализмом, и она действительно удовлетворяла многим формальным критериям социализма. Государственная собственность — социальная защита, эмансипация женщин и толерантность к этническому разнообразию. Система была несовершенна, она требовала частичной изоляции Советского Союза от внешнего мира, и в ней не было демократии, в смысле возможности избирать и смещать лидеров или выбирать между конкурирующими политическими партиями. Однако отсутствие демократии не особо волновало советских граждан. Главным образом им не хватало материального благополучия. Теоретически, социализм должен был принести изобилие, но уровень жизни в СССР не дотягивал до западного, а с 1960-х годов ничто уже не указывало на то, что этот разрыв удастся быстро преодолеть. Если это и было социализмом, то, похоже, многим советским людям хотелось чего-то получше. Как только Советского Союза не стало все тут же начали называть его империей. В СССР этим термином не пользовались, поскольку с советской точки зрения империи могут быть только у капиталистов, да и на Западе его в основном применяли лишь в контексте империи зла. Но в начале 1990-х годов слово «империя» зазвучало отовсюду и по понятной причине. Многонациональное государство, которое внезапно лишилось своих окраин, наверняка должно было быть империей. А как только СССР стали считать таковой, его развал оказалось легко объяснить, как процесс избавления колоний, национальных республик, от эксплуатации со стороны империалистического центра, Москвы и русских. Но, несмотря на всю правдоподобность такого взгляда на вещи, истинным он был лишь отчасти. Во-первых, предположение, будто Москва экономически наживалась на своих колониях — звучит сомнительно. Жители национальных республик начали так считать только в годы перестройки. В России же ситуацию представляли себе совершенно иначе и считали, что экономическая выгода доставалась прежде всего республикам. Западные экономисты, которые обычно избегают этого запутанного и скользкого вопроса, склонны соглашаться скорее с этой версией. Во-вторых, модель освобождения от колониальной зависимости предполагает ситуацию, в которой население колоний выстает против своих угнетателей и изгоняет их. Эту модель можно с определенной натяжкой применить к случившемуся в Прибалтике, которую СССР мог себе позволить потерять, но она вряд ли подходит для остальных республик. В большинстве случаев их главы объявляли о независимости не под непреодолимым давлением народных масс, но скорее воспользовавшись великолепной возможностью встать во главе суверенной нации, не прилагая к тому никаких усилий. И эту возможность подарил им развал Советского Союза. Более того, даже в этом они брали пример с Россией, которая, если следовать имперской модели, видимо, сама себя освободила от собственного же имперского господства. Западные комментаторы предсказывали России и, если повезет всем остальным новым государствам, демократическое постсоветское будущее, после того, как их экономики неизбежно укрепятся под благотворным влиянием рынка. Но научные историческим опытом россияне готовились к трудным временам. Результаты опросов общественного мнения 1990-х годов свидетельствуют, что в лучшем случае пятая часть респондентов считали, будто демократия в ее западной форме пойдет России на пользу. К тому же наблюдение за политическими практиками на постсоветском пространстве сформировало общее негативное отношение к самому слову «демократия», а заодно и к словам «свобода» и «выборы». В 1999 году, отвечая на вопрос, какую из 13 предложенных характеристик они считают самой важной, жители России поставили демократию на предпоследнее место. Ниже нее оказалось только свобода предпринимательства. Верхние строчки заняли стабильность и социальная защита. В бурное первое десятилетие правления президента Ельцина повсюду звучало новомодное слово «шок». Шоковой терапией окрестили тот подход к приватизации, который, следуя советам западных экономистов, избрал Ельцина, опроводил проводил в жизнь Егор Гайдар, внук известного детского писателя советских времен. Учитывая, что практически все в стране раньше принадлежало государству, приватизация была грандиозным начинанием, не имевшим исторических прецедентов, на которые можно было бы ориентироваться. То, что из этого вышло, россияне назвали диким капитализмом. В ходе приватизации каждый, кто мог, старался присвоить любые доступные активы, тем более крупные, чем выше было его положение и лучше связи в прежнем государственном и партийном аппарате, а затем сохранить присвоенное. Даже либеральные профессора Историко-Архивного института под руководством Юрия Афанасьева смогли занять куда более завидный комплекс зданий высшей партийной школы. По стране расползалось оружие, владеть которым в СССР было запрещено. Расплодились охранники в камуфляжной форме, которую они носили распахнутой на груди, чтобы лучше было видно толстую золотую цепь. Каждый старался заручиться протекцией, крышей, и зачастую трудно было понять, что за люди ее обеспечивают. Милиционеры? Преступники? Или некая комбинация тех и других? Квартиры, которые в советские времена передавались в пользование населению государством, приватизировали. Жильцы получили их в собственность практически бесплатно. Правда, в результате возникал шанс, что бандиты, решившие, что квартира владелец им задолжал, могут просто выбросить его на улицу. Те, кто избежал этой напасти, устанавливали железные двери. Однако опасность все еще подстерегала их на лестницах и в лифтах, поэтому жители многоквартирных домов устанавливали на въезде во дворы ворота с домофонами. Горожане, имевшие в собственности загородную дачу, переселялись туда, а городскую квартиру сдавали в наем, чтобы сводить концы с концами. Поскольку государство отказалось от регулирования цен на товары первой необходимости и цены взлетели до небес, в 1990-е годы выражение «возделывай свой сад» превратилось из метафоры в почти обязательную жизненную стратегию. Инфляция и невыплата зарплат обрекли пенсионеров и многих служащих на нищету. Старушки стояли у метро, молча протягивая спешащим мимо пассажирам пучок редиски или пару вязаных варежек в надежде, что их кто-нибудь купит. Попрошайки и бездомные внезапно стали частью городского пейзажа. Работники крупных предприятий упрямо ходили на работу, даже когда им переставали платить зарплату — и ради товарищеского общения, и в надежде на появление в буфетах каких-нибудь продуктов питания. Колхозники с надеждой взирали на своих председателей, рассчитывая, что те помогут хозяйству удержаться на плаву. Особенно сильно пострадали работники интеллектуального труда, которые не просто обнищали, поскольку их зарплаты практически обнулились, но и пережили развал крайне важных для них институций, таких как толстые журналы. То огромное значение, которое они и советское государство придавали образованию и высокой культуре, казалось нелепым их внукам, которые старались жить по-американски и искали как бы по-быстрому срубить зелени. В 2002 году жители России совершили 60 тысяч самоубийств. Самый высокий уровень на душу населения в мире. За 10 лет с 1990 года ожидаемая продолжительность жизни мужчин сократилась с 64 до 59 лет и вплоть до 2005 года не проявляла тенденции к росту. Российские женщины, издавна известные своей стойкостью перед лицом невзгод, снова ее продемонстрировали, лишившись за тот же период всего 2,5 лет ожидаемой продолжительности жизни. Некоторые из них, устав от эмансипации, с энтузиазмом примеряли на себя роль домохозяек. Были и россияне, которые добились успеха, в основном благодаря скорости, с которой они заметили открывшуюся возможность присвоить бывшие государственные активы. Такие нувориши были известны как «новые русские», а горстку баснословно богатых, к которой принадлежали среди прочих, Борис Березовский и Михаил Ходорковский, и от поддержки которой, как считалось, зависел ельцинский режим, прозвали олигархами. Березовский — математик и инженер, который в позднесоветские времена возглавлял лабораторию в одном из институтов Академии наук СССР. Выбился в олигархии и поставил под контроль главный российский телеканал. Ходорковский, комсомольский функционер, который начал свою предпринимательскую карьеру в годы перестройки, позже занялся банковским делом, а в середине 1990-х годов умудрился по дешевке купить у государства нефтяную компанию «Юкос». Учитывая способы, какими сколачивались подобные состояния, на них всегда лежала печать незаконности. Новый российский капитализм, хоть и базировался отчасти на западных моделях, напрямую наследовал полулегальной второй экономики советских времен, функционировавшей на основе неконтрактных отношений, а личных связей. Российские нувориши предавались демонстративному потреблению. Их дачи, к изумлению обитателей соседних деревень, теперь больше напоминали борочные дворцы. Они проводили немало времени на Западе, отправляли сыновей учиться в элитные школы Британии и Швейцарии, да и большую часть новоприобретенного богатства пристраивали за границей. Свобода перемещения, в том числе поездки в страны Запада, для тех, кто мог себе это позволить, стала одним из крупных преимуществ постсоветской России. Оказалось, что из всех ограничений, существовавших при советской власти, Именно это вызывало особенное раздражение. Теперь же, впервые за 70 лет, россиянам разрешили выезжать из страны не как туристам и не считать себя при этом эмигрантами. Известные интеллектуалы, деятели искусства и бизнесмены могли теперь жить на два дома, в России и за рубежом. Молодые женщины, поддавшиеся соблазну свободы перемещения, рисковали оказаться вовлеченными в проституцию где-то в Европе. «Новая Россия» обзавелась свободной прессой всех оттенков политического спектра, не пропускавшей ни одного скандала, будь он реальный, воображаемый или исторический. Но жизнь самых отважных журналистов была опасной, и их убийства, как и заказные убийства бизнесменов конкурентами, стали почти обыденностью. Интеллигенцию раздавил крах перестройки, в котором ее, наряду с Горбачевым, Винила большая часть населения, и интеллигенты, страдавшие от потери статуса и утратившие право притязать на моральное лидерство, никак не могли найти себе места в новой России. Появлялись новые партии. В 1990-е годы особенно усилилась восстановленная коммунистическая партия Российской Федерации, КПРФ. Но в политике действовали и либеральные, и националистические силы, а на улицах... Фашиствующие громилы. Партии конкурировали на выборах за места в новом парламенте, который теперь, как в царские времена, называли государственной думой. Дума стала ареной множества оживленных дискуссий и ряда поразительных законодательных инициатив. Одно из ее постановлений фактически восстанавливало Советский Союз, подтверждая юридическую силу результатов референдума СССР по вопросу о сохранении Союза ССР. Но так как президент не обязан был утверждать принятые Думой законы, все это не имело большого значения. Сам президент Ельцин своей партии не создал. Он был тяжело пьющим человеком с больным сердцем, и его здоровье, как и его поведение, становилось все более непредсказуемым. КГБ пережил смену власти, поменяв название, теперь это была Федеральная служба безопасности, ФСБ, но сохранив контроль над своими архивами. А вот архивы КПСС, как и остатки имущества партии, перешли в собственность новой Российской Федерации, которая открыла их для исследователей. В 1992 году некоторые архивные документы оттуда представили в качестве доказательств на процессе в Конституционном суде России, инициированном бывшими коммунистами, уверенными, что прошлогодние указы Ельцина о распуске КПСС и КП. РСФСР были неконституционны. Во встречном иске утверждалось, что неконституционным был весь период правления Компартии, начиная с 1917 года. Этому процессу предстояло стать настоящим подарком для историков, поскольку в его ходе была рассекречена масса ранее неизвестных документов, Но московский корреспондент Вашингтон-Пост, исправно посещавший слушанье, с удивлением отмечал, что кроме него происходящее, кажется, никого не интересовало. Поначалу самой распространенной реакции на распад Советского Союза было желание притвориться, будто 74 лет отделяющих новую Россию от ее дореволюционного предшественника попросту не существовало. Люди в те годы как будто хотели вернуть себе... Царистское прошлое. Новым государственным символом стал старый имперский герб, двуглавый орел. Русские возвращались к полузабытому православию и вспоминали о своем дворянском происхождении, так же, как в первые годы советской власти обнаруживали у себя пролетарские корни. Интерьеры новых ресторанов отличались вульгарным псевдоимперским декором. Безумной популярностью пользовались всяческие экстрасенсы и колдуны, а одним из самых горячо любимых телеведущих стал астролог. 7 ноября, день Октябрьской революции, все еще было государственным праздником, но отмечали его теперь под новым оптимистическим названием «День согласия и примирения». Снесенных памятников бывшим советским лидерам накопилось столько, что в Москве для них устроили специальный парк. Но кроме этого, город обрел новый храм Христа Спасителя. Его возвели недалеко от Кремля, на том самом месте, где некогда стоял его предшественник, взорванный советской властью в 1931 году. В последние советские годы вопрос, в самом ли деле, как утверждала Конституция СССР 1977 года, в стране сложилась новая историческая общность людей, советский народ был спорным. Но теперь на него можно было с уверенностью отвечать утвердительно. Советских людей стали уничижительно называть совками и постоянно высмеивали в прессе за их отсталость. Для ориентирования в языковых практиках советских времен или же в качестве памятника им был издан толковый словарь языка совдепии. Кроме того, вышли и крайне необходимые обновленные словари иностранных слов и последних изменений в устном и письменном русском языке. Язык средств массовой информации внезапно и резко вестернизировался, обогатившись огромным количеством новоизобретенных слов, которые звучали для русского уха так же странно, как некогда советские акронимы. В конце 1990-х годов бестселлером стал роман Виктора Пелевина «Generation P», «Черная комедия», действие которой разворачивается в новой вселенной рекламы и телевидения, где важнее всего имидж и пиар, а базовые характеристики личности исчезли без следа. Переизобретением себя увлеклись не только отдельные граждане. То же самое, только еще кардинальнее, проделывали новые национальные государства, которые, как заметил один комментатор, энергично принялись строить государства, еще не став нацией. Чуть ли не в каждом у руля стоял бывший первый секретарь ЦК Республиканской Компартии, который незадолго перед распадом СССР выторговал себе пост президента и сумел удержаться в этом кресле. В числе таких первых секретарей были Нурсултан Назарбаев, который уйдет с поста президента независимого Казахстана только в 2019 году в возрасте 79 лет. Президенты Азербайджана и Узбекистана, а также глава Туркменистана Сапармурат Ниязов, который устроился еще лучше, назначив себя пожизненным президентом. Грузию, однако, возглавил бывший диссидент и шекспировед Звяд Гамсахурдия. Его сменил горбачевский министр иностранных дел Эдуард Шиварнадзе. Ему на смену, в свою очередь, пришел горячий приверженец свободного рынка Михаил Саакашвили, который, окончив перестроечные годы Украинский университет, мог в прежние времена послужить примером советской дружбы народов. Встречались в регионе и другие импровизированные стили руководства. Например, тот, что был избран бывшим комсомольским активистом с Северного Кавказа, которого Георгий Дерлугьян, запечатлел в книге «Адепт Бурдье» на Кавказе в процессе переизобретения себя в качестве лидера исламского националистического восстания против нового гегемона, независимой Грузии. Если СССР рассыпался на горстку отдельных независимых национальных государств, почему то же самое не случилось с РСФСР? Потенциальные сепаратисты в ней имелись. Это были как минимум Татарстан, бывшая татарская АССР, и Чечня. Но Ельцин, а за ним и Владимир Путин, твердо этому воспротивились. В случае Чечни это означало войну, один из множества на постсоветском пространстве межнациональных конфликтов. К их числу относится и конфликт в Нагорном Карабахе, столкнувший Армению с Азербайджаном. Эта рана не затянулась и до сих пор. Татарстан выбрал иной путь, подписав с Россией Равноправный договор, который провозгласил его суверенным, но не независимым государством и гарантировал ему долю доходов от добычи татарской нефти. За такую изговорчивость Путин позже вознаградил Казань новым метрополитеном. На международной арене постсоветская Россия стала получателем американской помощи и частных инвестиций, но смогла сохранить за собой советское место в Совете Безопасности ООН. Тем не менее, ее статус в мире серьезно понизился, и ей пришлось смириться с расширением НАТО на Восток, которого, как был уверен Горбачев, Запад пообещал ему не допустить. В 1999 году в НАТО приняли Польшу, Чехию и Венгрию, а в 2004 за ними последовали Словакия, Словения, Болгария, Румыния и три государства бывшей советской прибалтики. Что с российской точки зрения было еще хуже, Украина и Грузия, которых в НАТО пока не принимали, не скрывали, что ожидают своей очереди. Под вопросом теперь было даже то, является ли еще Россия великой державой, не говоря уже о сверхдержаве. Конечно, страна все еще была региональной державой, но этот регион состоял в основном из бывших советских республик и стран бывшего советского блока. Ельцин и его министр иностранных дел Андрей Козырев, в 1991 году подталкивавшие республики к выходу из СССР, вскоре поменяли подход и дали понять, что считают Российскую Федерацию естественным центром притяжения, вокруг которого так или иначе снова сгруппируются соседние государства. Но реакция на подобные заявления была прохладной. Выпустить джинна сепаратизма из бутылки оказалось гораздо легче, чем загнать его обратно. При этом, согласно опросам общественного мнения, 71% российских респондентов считали распад Советского Союза ошибкой. Ельцин оставался у руля все 1990-е годы, но финансовый кризис 1998 года поставил страну на грань банкротства. Российский Центральный Банк объявил дефолт по своим обязательствам и девальвировал рубль. Здоровье президента ухудшалось, и, осмотревшись в поисках преемника, Ельцин остановил свой выбор на малоизвестном бывшем сотруднике КГБ по имени Владимир Путин, скромном любителю дзюдо, который уже несколько лет работал в Кремлевской администрации. В 1999 году Ельцин назначил Путина главой правительства. И когда через несколько месяцев президент ушел в отставку, Путин автоматически стал исполняющим его обязанности. К удивлению многих, на президентских выборах 2000 года Путин уже в первом раунде набрал 53% голосов на волне военных успехов России в Чечне. Как-то раз Путин не без иронии назвал себя успешным продуктом патриотического воспитания советского человека. Он родился в Ленинграде, в рабочей семье. Детство его пришлось на тяжелые послевоенные годы. Получив юридическое образование, Путин пошел служить в КГБ, как по убеждению, так и в погоне за романтикой. В годы его молодости в СССР были очень популярны шпионские романы. Последние 10 лет своей не особенно выдающейся советской карьеры он работал агентом разведки в Восточной Германии. В 1989 году стал свидетелем коллапса этой страны, а затем вернулся в погружавшийся в хаос Советский Союз. Формально он так и не вышел из КПСС, просто убрав ставший бессмысленным портбилет в ящик стола. По возвращении он присоединился к команде ленинградского мэра Анатолия Собчака, а в 1996 году переехал в Москву. Путин не только вырос в городе Ленина, Ленинграде, но, можно сказать, и сам некоторым образом был связан с вождем революции через своего деда, который в 1920-е годы работал поваром у вдовы Ленина. Если бы на дворе стояли еще советские времена, кто-нибудь обязательно заметил бы, что внук повара во главе страны — это буквально исполнение предсказания, сделанного Лениным в работе «Государство и революция». В первые годы успехи Путина на посту президента оказались неожиданно впечатляющими. Подавая себя как умеренного русского националиста и православного верующего, питающего, однако, уважение к советскому прошлому, он задался целью обуздать олигархов, остановить развал России, чуть было не начавшийся с Чечни, и исправить перегибы дикого капитализма, а также вернуть правительству некоторую степень контроля над финансовой системой и ключевыми отраслями промышленности, такими как газовая. Его усилиям способствовал рост мировых цен на нефть, которые в 2008 году достигали 137 долларов за баррель и устойчиво снизились лишь после 2014 года. Путин предлагал стране стабильность, а также надежду на хотя бы частичное восстановление утраченного Россией и международного статуса. Такой подход оправдывал себя, о чем свидетельствовали его высокие и очень высокие рейтинги одобрения которые подтверждались не только государственными, но и независимыми опросами. В рамках кампании против ельцинских олигархов Бориса Березовского вынудили эмигрировать. В 2013 году он при туманных обстоятельствах скончается в Лондоне, а Михаила Ходорковского в 2003 году обвинили в финансовых преступлениях. Отсидев более 10 лет, он тоже покинул страну. В затяжном конфликте, развивавшемся с переменным успехом, Путин постепенно расширил полномочия президента в части смещения неуживавшихся с Москвой губернаторов. Политическую поддержку ему оказывала новая общенациональная партия «Единая Россия», которая выдвигала кандидатов на думских выборах и вступление в которую ожидалось от любого губернатора. Это была не столько партия в обычном понимании, сколько механизм для гарантирования голосов избирателей и отбора кандидатов в федеральные органы власти — напоминающий знаменитую политическую машину чикагского мэра Ричарда Дейли. Подобно мэру Дейли, Путин тоже обходится без Политбюро. Путинская администрация, которая в определенной мере опиралась на силовиков, людей, которые, как и сам Путин, были выходцами из советских спецслужб или вооруженных сил, становилась все нетерпимее к политическим вызовам, несмотря на сохранение электорального начала. И когда в 2008 году истек предусмотренный Конституцией второй срок президентства Путина, прибегло к законодательным уловкам, лишь бы остаться у власти. В 2021 году Владимир Путин, которому исполнилось 68 лет, по-прежнему занимает пост президента России. Уже в четвертый раз. После первоначальных дружелюбных сигналов Путин, похоже, передумал добиваться хороших отношений с Западом, и, вероятно, даже начал получать удовольствие, раздражая западное общественное мнение. Цветные революции 2003-2005 годов в Грузии, на Украине и в Киргизии сыграли важную роль в этом отчуждении, поскольку российское руководство было убеждено, будто за ними стоят НАТО и США, которые пытаются дестабилизировать пророссийские правительства и могут опробовать те же методы и в самой России. Похоже, напомнила о себе и спецслужбистское прошлое Путина. Грязные трюки, вроде отравления в Англии бывших агентов российской разведки в 2006 году Александра Литвиненко, в 2018 году Сергея Скрипаля, вероятно, были санкционированы его администрацией. В 2014 году Россия вернула себе Крым, который в 1954 году Хрущев широким жестом подарил Украинской ССР. Крым, стратегически важный для России как место базирования ее Черноморского флота, оставался в основном русскоговорящим. Примерно две трети населения полуострова считают себя этническими русскими, а остальную треть оставляют главным образом украинцы и крымские татары, которые после распада Советского Союза вернулись домой с принудительной ссылки, куда их отправили в 1940-е годы. Кроме того, Россия, не особенно скрываясь, поддерживала и спонсировала сепаратистские движения в восточноукраинских, Донецкой и Луганской областях, где проживала примерно седьмая часть населения Украины и где численность этнических русских была практически равна численности этнических украинцев. Эти действия вызвали возмущение на Западе, но пользовались популярностью в России. Большинству россиян, сожалеющих о распаде Советского Союза, Весь советский период от НЭПа до начала перестройки вспоминался, естественно, не с идеальной точностью, как время порядка, безопасности и низких цен на основные товары. После переоценки лидеров прошлых лет максимально похвальных отзывов населения удостоился Брежнев. В начале 2000-х годов Брежневская эпоха многим казалась золотым веком. Ни войн, ни революций. «Ни голода, ни потрясений», — писал в 2002 году восторженный российский биограф Брежнева. «Жизнь становилась лучше для простого российско-советского труженика, то есть для громадного большинства народа». Короче говоря, это было самое благоприятное время во всем многострадальном 20-м столетии. А вот деятельность Ельцина и Горбачева, как показал опрос, проведенный в 2017 году, — Люди оценивали резко негативно. 30% респондентов относились к обоим с неприязнью, раздражением, а еще 15% испытывали к ним отвращение, ненависть. Отношение к Горбачеву контрастировало с восхищением и симпатией, преобладавшими на Западе. Для россиян он был не героем демократических преобразований, но человеком, который развалил СССР. Тем не менее, два бывших лидера не исчезли по старой советской традиции. Горбачев, которому уже перевалило за 90-е, всё ещё состоит президентом некоммерческого Горбачев фонда, а память Ельцина, который умер в 2007 году, увековечили на родном для него Урале впечатляющим общественным, культурным и образовательным центром его имени. Примечание. Михаил Горбачев скончался 30 августа 2022 года. Тот же опрос 2017 года показал, что по уровню общественного признания Сталин, к которому 32% респондентов испытывали уважение, обогнал всех остальных лидеров, уступив только самому Путину 49%. Третье место, 26%, досталось Ленину. Униженная нация видела в нем исторический символ своих достижений и предмет для гордости, созидателя государства и его индустриальной мощи, человека, который привел страну к победе во Второй мировой войне. Репрессивная сторона сталинского наследия, похоже, мало волновала большинство постсоветских россиян. Для новой Российской Федерации, так же, как и для советского государства, ее предшественника, Вторая мировая война стала ядром национального мифа, а Сталин олицетворял с собой победу. С 2014 года россиянам, которые нелестно отзываются о действиях СССР в годы войны, грозит судебное преследование. А в 2021 году Дума приняла закон, предусматривающий тюремное заключение сроком до пяти лет за оскорбление ветеранов Второй мировой. Порочащие заявления такого рода часто звучали с Украины, где реабилитировали воевавших против советской власти партизан-националистов, так называемых бандеровцев. Украина тем временем строила собственный национальный миф, который находился в резком противоречии с российским. В его центре находился голодомор, голод начала 1930-х годов, который теперь трактовался как геноцид украинского народа. В числе тех, кто восхищался Сталиным как созидателем государства, был и сам Путин. В 1999 году на встрече с главами думских фракций он, по некоторым свидетельствам, произнес тост в честь дня рождения Сталина. Заняв пост президента в 2000 году, он чуть ли не первым делом вернул в качестве гимна современной России «Старый советский гимн», хотя, надо признать, и с новыми словами. Но написаны они были все тем же автором, что и исходный текст. Сергеем Михалковым, известным советским писателем, в свое время удостоенным трех сталинских премий. Первое время Путин никак не выражал своего отношения к сталинскому террору, но эта тема была очень важной для его политического союзника, Русской Православной Церкви. В 2017 году Путин вместе с патриархом Кириллом открыл в Москве монумент жертвам политических репрессий, а еще через год, открывая памятник Александру Солженицыну, бывшему диссиденту в 1994 году, вернувшемуся в Россию, сказал, что советская тоталитарная система принесла страдания и тяжелые испытания для миллионов людей. Как правило, если человеку нравится Сталин, то ему нравится и Ленин, Но к Путину это не относится, даже несмотря на то, что дед президента имел некоторое отношение к вождю. В 2017 году Путин отказался широко отмечать столетие Октябрьской революции. Он ставит Ленину в вину и кровопролитие гражданской войны, и казнь всей царской семьи, включая даже их собаку, в 1918 году. Но основная его претензия заключается в следующем. революционер Ленин в отличие от Сталина, разрушал государство, а не созидал его. Именно Ленин, по мнению историка-любителя Владимира Путина, вопреки возражениям Сталина, настаивал на включении в Первую Советскую Конституцию оговорки о праве республик на выход из состава СССР. «В основании нашей государственности была заложена мина замедленного действия», сказал Путин. Хрущев навлек на себя его гнев по схожему поводу. Именно он в 1954 году отдал Украине Крым, чем, как заявил Путин депутатом и губернатором 18 марта 2014 года, Россию не просто обокрали, а ограбили. Когда Советский Союз распался, люди по всему миру радовались исчезновению государства, причинившего столько зла, Хотя были и такие, кто скорбел о нем, как о хотя бы попытки построить социализм. Но многие из россиян, для которых СССР был их родиной, воспринимали происходившее иначе. В 20 веке, преодолев отсталость, Россия чудом отвоевала себе место под солнцем. Она сначала вывела мир на дорогу к социализму, а потом стала сверхдержавой. И вдруг все это у нее внезапно отняли без всякой видимой причины. Наряду с уважением всей планеты и с империей, унаследованной от царей. После краткого периода заигрываний в 1990-е годы Запад, подливая масло в огонь, снова начал относиться к России с почти такой же враждебностью, как и в годы Холодной войны, когда она была противостоящей ему сверхдержавой. По мнению россиян, причиной этому была обычная ксенофобия. Раньше они говорили, что ненавидят нас, потому что мы коммунисты, но теперь мы уже не коммунисты, а они по-прежнему нас ненавидят. Свое отношение к гипотетической реставрации Советского Союза Путин резюмировал афоризмом. Кто не жалеет о распаде СССР, у того нет сердца. А у того, кто хочет его восстановление в прежнем виде, у того нет головы. Но кто знает, что готовит будущее? Лидер с головой, кто-то вроде Путина, может отыскать способ вернуть кое-что из утраченного, даже если результаты и не дотянет до полноценного восстановления. Почему в результате разрыва отношений с Россией Украина должна переживать деиндустриализацию? Размышлял Путин в интервью 2020 года, если русские и украинцы один и тот же народ, и вместе эти страны могут снова стать важнейшим игроком на мировой арене. Начало военного конфликта на Украине в феврале 2022 года, хотя и сделало такой исход крайне маловероятным в обозримом будущем, доказало, что это были недосужие рассуждения со стороны президента. Призрак Советского Союза явно не собирался исчезнуть так же быстро, как сам Советский Союз. И тем не менее, ощущение себя полномочными представителями самой истории, вдохновлявшие советских руководителей от Ленина до Горбачева, пропало безвозвратно. Путин, который как примерный советский гражданин изучал марксизм-ленинизм, когда-то несомненно верил в историческую неизбежность, но сегодня, после убедительной демонстрации непреодолимой силы исторической случайности, явленной миру в 1989-1991 годах, Это уже явно не так. В интервью 2000 года он сказал, «Вы знаете, нам многое кажется невозможным и неосуществимым, а потом бах, как с Советским Союзом было. Кто мог представить, что он сам по себе возьмет и рухнет?»